Мы возвращались с прогулки. Боня был в прекрасном настроении. Ему сегодня удалось познакомиться с очень привлекательной собачкой по имени Лайма. Правда, назвать ее собачкой получалось только условно. Это была огромная собаченце порода маламут, то есть канадская ездовая лайка. Но должна признать, даже мне она показалась удивительно красивой. Густая голубовато-серая шерсть, выразительные глаза, улыбающаяся морда, словно обведенная светлой маской. Кажется, Бони тоже произвел на нее впечатление. И когда нам пришла пора возвращаться домой, мы с хозяином Лайма с трудом смогли их разлучить. Сейчас Бони трусил рядом со мной и мечтательно улыбался. Изменник, журил я его. Как быстро ты забыл Анжелину Джоли? Впрочем, все мужчины одинаковы, не могут устоять перед смазливой мордашкой. Бони грозно рыкнул, видимо, хотел напомнить, что Энже первая изменила ему соседским ротвейлером. Уж я не приминула пересказать ему всю сцену с этим матчем. Вдруг рядом с нами притормозил новенький серебристый микроавтобус. Его боковая дверца приоткрылась, и приглушенный мужской голос проговорил: "Вы сели с Антоном, сядьте в автобус". В моей жизни было много неприятных моментов, и одно я усвоила четко. никогда и ни при каких обстоятельствах не садиться в машины к незнакомцам даже если они знают мое редкое имя. А может быть, особенно в этом случае. Я шарахнулась в сторону, Боня принял боевую стойку и грозно зарычал. С таким защитником я могла нисколько не волноваться, но все же завертела головой. Как назло, вокруг нас на улице не было ни души. Василиса, вы меня не узнали? Из автобуса выглянул молодой парень, он опасливо покосился на Боню. Мы с вами встречались вчера после взрыва в кафе Я пригляделась к нему и действительно узнала его. Это был тот молодой, неприметный с виду парень, специалист по взрывам, который изучал в кафе всякие обломки и осколки. "Что вам от меня нужно?" спросила я его довольно невежливо, но все же придержала придержалаBonnie за ошейник во избежание каких-нибудь неприятностей. "Поговорить", лаконично ответил парень. С этим взрывом там обнаружились кое-какие интересные моменты. Вы все таки забирать в автобус, а то на улице об этом разговаривать неудобно, точнее, небезопасно. А Бонни, осведомилась я сухо. Я не могу оставить его без присмотра. Ну, пусть он тоже залезает, разрешил парень после короткого раздумья. Здесь места хватит. С Бонни я готова отправиться хоть к черту впасть. с ним я ничего не боюсь. Поэтому я похлопал его по загривку и скомандовал: «Вперед!» Он впрыгнул в автобус, я вошла следом за ним. Снаружи микроавтобус казался совсем небольшим, а внутри он был удивительно просторным. По стенам располагались какие-то сложные приборы: компьютеры, магнитофоны, видеомониторы и прочая солидная электроника. Такие автобусы я видела прежде только в кино. В них работают всякие агенты ЦРУ и ФБР, когда следят за каким-нибудь шпионом или мафиозе. Место внутри действительно было много, но Боня умудрился занять его почти целиком. Мой знакомый подрывник скромно ожался к стеночке и выглядел как-то бледно. Впрочем, при виде Бони все бледнеют. Правда, кроме парня в автобусе был еще один человек, мужчина лет сорока пяти, в светлом пиджаке с глубокой складкой на лбу. Так вот, он на Бони никак не прореагировал. Он смотрел на меня пронзительными голубыми глазами. Познакомьтесь, Василиса проговорил подрывник, опасливо косясь на боне. — Это Михаил Михайлович, мой начальник. От чёта этот человек мне сразу не понравился. Я не стала утруждать себя приветствиями и расшаркиваниями. Мол, приятно познакомиться, рад вас видеть и так далее. Так чего вы от меня хотите? спросила я несколько враждебно. Мужчины переглянулись. Володя, введи Василису Антону в курс дела, разрешил начальник. Точнее, не разрешил, а приказал. Ну, раз начальство разрешает, Володя вдумчиво почесал затылок и начал. Я вам сказал там в кафе, что взрыв был не настоящий, не серьезный. Так, хлопушка-имитация, больше шума, чем реальной опасности. Однако я взял образцы взрывчатого вещества и провел необходимые анализы. Ага, значит, все таки что-то он сделал. А то у меня создалось такое впечатление, что этот Володя только прогулялся по залу и больше ничего. Так вот, продолжал Володя. «Это вещество очень редкое. Достать его у нас в стране трудно. Производится оно в одном из государств Латинской Америки. Там же в основном и используется. Ну и причём же здесь я? я переглянулась с Боней. в Латинской Америке мне бывать не приходилось. У Бони там тоже нет родственников. Постойте, Василиса, не перебивайте меня. Володя поднял руку. Я еще не закончил. Дело в том, что только за последний год мы уже несколько раз находили остатки этого взрывчатого вещества. Причем находили на месте серьезных преступлений, серьёзных взрывов с человеческими жертвами. честно говоря, по тем преступлениям мы в тупике. Все свидетели погибли. Я молчала, и тогда он добавил: "Может быть, вы слышали о тех историях? Это дела Савельева и Госпряна. Они вписали в газетах". Володя предостерегающе проговорил его начальник. Видимо, парень ляпнул лишнее. Впрочем, если они хотят, чтобы я им помогала, то не должны использовать меня в тёмном. Володя еще немного помолчал и продолжил каким-то просительным голосом: "Вот поэтому мы и хотим поговорить с вами. Вы единственный уцелевший свидетель". Да там полное кафе свидетелей уцелело, перебил я его. "Да нет, какие они свидетели?" Володя пренебрежительно махнул рукой. Они ровным счётом ничего не заметили, ничего не запомнили. Да и находились слишком далеко от эпицентра взрыва. То есть, если террорист кого-то хотел напугать, так это вас или вашу подругу Любу. Вот я и хочу, точнее, мой шеф Михаил Михайлович хочет задать вам несколько вопросов. Кому вы могли перейти дорогу? спросил этот загадочный шеф, сверляя меня взглядом. Есть у вас по этому поводу какие-нибудь намётки? Намётки? Как будто я у него на службе нахожусь и сейчас должна быстро и четко доложить о проделанной работе. А он вырызет мне порицание, просто так, на всякий случай. Судя по внешнему виду, этот Михаил Михайлович редко хвалит своих подчиненных. Однако придется кое-что им рассказать, потому что я понятия не имею, что теперь делать. Я снова переглянулась с Боней. Честно говоря, в его глазах я не прочитала ничего особенного, однако он придал мне решимости. И я проговорила: "Это не я кому-то, не тому перешла дорогу. Это Люба, та женщина, с которой мы сидели в кафе". "Люба?" переспросила Михаил Михайлович, и брови его приподнялись. "А что такое с этой Любой?" И тогда я рассказала им про то, как познакомилась с Любой, про покушение на ее жизнь, про то, как я согласилась заняться их расследованием, ну, разумеется, про убийство Петра Кондратенко, про его бывших жен. Ну вот с этим убийством все разъяснилось. Самоубийца погибла, а покушения не прекратились, закончила я свой рассказ. Интересно, Михаил Михайлович переглянулся с Володей. Надо будет познакомиться с вашей подругой. ей кое какие вопросы? Да я понятия не имеет, из-за чего на нее охотиться», — воскликнула я. Уж я ее несколько раз расспрашивала». Одно дело вы и совсем другое мы, проговорил Михаил Михайлович. Мне не понравился его высокомерный тон. Я значит никто и ни на что не способна? Да я, между прочим, частный детектив. Нет, эти мужики все как один страдают тщемания величия, а женщин ставят ни во что. Как вот этот высокомерный тип из непонятной конторы. Так и дядя Вася все время норовит поставить меня на место. А еще я очень расстроилась, что не только не смогла защитить Любу от покушений, Но еще и невольно навела на нее эту таинственную контору. Мало ей чуть ли не ежедневных наездов. Так, теперь Михаил Михайлович будет нервы мотать. Ладно, задавайте ей свои вопросы, проговорила я недовольно. Вот, спасибо, саркастически отозвался Михаил Михайлович. Мы непременно воспользуемся вашим разрешением. Володя подмигнул мне из-за его плеча: "Мол, не расстраивайся, такой уж характер у моего шефа. А вот и ваш дом проговорил он, взглянув на один из мониторов. Извините за беспокойство. Дверца автобуса открылась, и мы с Буней выбрались на тротуар прямо перед своим домом. Автобус укатил, а я еще какое-то время стояла, обдумывая только что состоявшийся разговор. Володин шеф мне не понравился, слишком надменный и самоуверенный. Но вот сам Володя симпатичный парень, и он всячески пытался смягчить впечатление от шефа. А ещё Мне показалось, что он не случайно проговорился. Не случайно назвал те две фамилии. Какие же? Ах, да, Гаспарян и Савельев. Значит, он хотел дать мне ниточку для расследования. Или это мне только показалось? Потому что, как я поняла, его шеф этот тип с пронзительными голубыми глазами вовсе не собирается защищать Любу от покушения на ее жизнь. У него свои задачи, защитить Любу по-прежнему моя проблема. Во всяком случае, нужно спросить моих капитанов, что им известно о тех двух делах. Теперь, после того, как с моей помощью распутно дело об убийстве Пети, карператора, они ко мне снова хорошо относятся и не откажут в небольшой консультации. Я потянула Бунью за поводок и зашагала к знакомому кафе. Если где и стоит искать Творогова с Бахчаряном, это у милы. Бунь очень обрадовался, он-то думал, что прогулка закончена, и мы возвращаемся домой. А тут вдруг мои планы изменились. Так что он жизнерадостно бежал вперёд, то и делал сворачивая, чтобы обследовать какой-нибудь столб или афишную тумбу. Правда, перед входом в кофейню я привязала его к коконной решётке и провела с ним воспитательную беседу, чтобы вёл себя прилично и не реагировал на других собак и даже на кошек. Это было вовсе не лишнее предупреждение, хотя я и привязала его к решётке очень надёжным узлом. Как-то не так давно, в точности в такой же ситуации, он сбежал вместе с решеткой. Как я и предполагала, два капитана были на посту, то есть за ближайшим к барной стойке столиком. Бахченян допивал то ли третью, то ли четвертую чашку кофе и беззастенчиво флиртовал с Милой, а от врагов грустно глядел на прошлогодний календарь, пришпиленный к стене. При моем появлении оба капитана оживились: "О, Васенка", зыркал ошот Бахчинян, Давно тебя не видели. Ты еще больше похорошела. Я выразительно переглянулась с милой, мой взгляд должен был сказать ей: "Ты же знаешь, подруга, я тут совершенно ни при чем. и никакого интереса к ошоту у меня нет". Ее ответный взгляд плюс легкое пожатие плечами. Ответил, что она это отлично знает и не придает поведению Бахчиняна никакого значения. Так уж он устроен. Алёш Творогов тоже оживился, правда, выражалось это совершенно иначе. Он нахмурился, пробормотал что-то неразборчивое, неловко повернулся в мою сторону, уронил металлическую подставку с салфетками и мучительно покраснел. Нагнулся, чтобы собрать салфетки, уронил ложку, наконец выпрямился и проговорил: «Здравствуй, Василиса. А мы тут э, кофе". Я удовлетворенно вздохнула, из её поведения следовало, что аптекарша с Малого проспекта выброшенной из головы. Если не навсегда, то надолго. Казалось бы, какое мне дело, а все таки неприятно. Присоединяйся, Васенька», — воскликнул Бавченян, вежливо подвигая для меня стул. Привет, мальчики, ответила я, присаживаясь и кокетливо поправляя сбившуюся прядь. А мы тут с Боней проходили мимо и решили завернуть. Милочка, сделай Ваське капучино, попросил Ашот, повернувшись к стойке. Ты знаешь, как она любит, без корицы. «Да донесу уже, усмехнулась мило. Ну, как живете?» поинтересовалась я в качестве вступления. Теперь хорошо, расцвел Ашот. «Начальство довольно, и все благодаря тебе. ты это знаешь, ну, само собой, вставил глубокомысленную реплику от врагов и потянулся к чашке с остатками кофе, чтобы сгладить неловкость. Это он хочет сказать, что мы тебе благодарны и просим прощения за прежнее, перевел Ашот слова приятеля. Да ладно, я уже забыла. — отмахнулась я. — А вы скажите мне, мальчики, что вам говорят такие фамилии, Савельев и Гаспарян? Творогов поперхнулся и уставился на меня поверх своей чашки. Опять, протянул он тоскливо. Василий, ну что ты все время лезешь в такие опасные дела? Судя по его внезапно пробудившемуся красноречию, дело было действительно серьезное, но отступать я не собиралась. Так все же, что вам говорят эти фамилии? капитана молча переглядывались, и я в конце концов строго напомнила им: "Не забывайте, вы мои должники. Я с риском для жизни распутала то дело". Хм, преподнесла вам убийцу карбюратора прямо на блюдечке. "Ой, ну зачем это тебе?" простонал Творогов, но все же сказал. Дело Савелева произошло года полтора назад. Крупный бизнесмен Константин Савельев ехал в своем бронированном Мерседесе с охраной по набережной Макарова. Остановился на светофоре Никто не обратил внимания, что машина стала прямо над канализационным люком. Пока Мерс стоял, крышка люка отодвинулась, и неизвестный прилепил к днищу машины магнитную мину, которая взорвалась через полминуты, разворотив Мерседес вместе с пассажирами. Поскольку дело происходило на Васильевском острове, им начали заниматься свои ребята, хорошие знакомые Бахченяны Творогова. Но очень быстро появились люди из какой-то серьёзной конторы и ментов отодвинули в сторону, забрав у них все наработки. А были какие-то наработки? Сомнением поинтересовалась я. А как же? Творогов обиделся за своих. Ребята успели толково поработать со свидетелями. Думаешь, откуда известно про люк? Один из прохожих вспомнил, что как только Мерседес Савилева тронулся с места, из люка высунулась рука и задвинула крышку. А что насчёт дела госпоряна? Похожая история. Творогов хмуро уставился, выпустившую чашку. Господин был известный адвокат, занимался каким-то серьезным делом. "Между прочим, зять моей троюрной тети», — с гордостью сообщил Бахчинян. "Ну да. Так вот, этот троюрный зять примерно год назад обедал в японском ресторане на Малом проспекте. За соседним столиком сидела какая-то женщина. Она вышла в туалет, оставив свою сумочку. И тут как рвануло, Госпорян убил на месте, официанта ранила, еще двое посетителей отделались легкими травмами. А та женщина сбежала через служебный выход. Если это была женщина, пробормотала я. Слишком это было похоже на нашу с Любой последнюю историю. За исключением результата, конечно. Что ты говоришь? переспросил Лёша. да нет, это так, мысли вслух. Рассуждения ни о чем. Ну и что было дальше? А дальше известная история. Наши ребята начали работать И тут появились эти из конторы и забрали все себе. Вот как, протянула я разочарованно. Значит, никаких материалов по обоим делам не осталось. Два капитана переглянулись. Но ну, Никич, мы же ей все таки обязаны, проговорил Бахченян. Сам знаешь, долг платежом красен. Ох, красен, вздохнул Творогов и добавил неизменно. Не нравится мне это. Ну, мальчики, ну что вы еще знаете? взмолилась я и уставилась на них просительным взглядом. А потом для усиления воздействия, как бы не сдержав эмоций, схватил отварогова за руки. Из-за стойки донёсся одобрительный возглас Милы. Вот Ворогов сделалось такое лицо, какое, наверное, бывало у средневековых еретиков на костре. Он снова вздохнул, переглянулся с Бахченяновым и проговорил: "Ну, вообще-то, ребята, тем людям из конторы они всё отдали. В конце концов, что за дела? Одни работают, а другим пироги да пышки. Пускай сами покрутятся, побегают. Ну и поторопила я, поскольку он опять замолчал. Ну, говори прямо, что тебе нужно, простонал Тварогов. Просмотреть все оставшиеся материалы по этому делу. А носки постирать не надо? окрисился Тварогов. Грубый ты, Лёша, обиженно проговорила я. Если бы я знала, какой ты грубый и неблагодарный, ни за что не стала бы помогать. И вообще, не слушай его, Васенька, воскликнул Бахченян. Мы постараемся помочь тебе. И что вы думаете? Уже через час Товарогов лично передал мне пакет с логотипом крупного спортивного магазина. Но в том пакете лежали не роликовые коньки, не лыжные крепления, не спортивный костюм, а две картонные папки с завязками. "Держи, Василиса", проговорил Товарогов таким тоном, будто вручал мне собственное сердце на тарелочке с голубой каемочкой. "Только смотри, чтобы никто посторонний про это не знал, а то сама понимаешь, у меня будут неприятности".